553. Сентябрь 6. Найтруднейшим условием следования за Учителем Света является самоотрешение. Завет «Отвергнись от себя и следуй за мною» дан людям очень давно. Но как заботливо избегают его? Сколько обходных тропинок выискивают, лишь бы только его обойти? Но вот после поисков долгих и многих попыток начинают понимать, или условие это должно быть выполнено, или продвижение по пути приостанавливается. К работе над собою и утверждению тех или иных качеств духа приходится присоединить и качество самоотрешения, или самоотверженности, которые следует понимать очень широко, а не только в аспекте жертвенности.